Глава 3. Я не люблю себя. Я никогда себя не любил. Были часы, когда нелюбовь к себе превращалась в негодование на себя. Тогда я враждовал с собой. Нет, во мне не было двоисущья. Я не страдал от раздвоения личности. Я всегда был один. Один облик, один характер, одни жизненные цели, одни способы их реализации.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 Образцом их был мой учитель, Теодор Михаил Раздорин. У таких людей цель и выполнение цели всегда совпадают. Одно отвечает другому. Меня одолевала неудовлетворенность. Цели были выше выполнения. Я не жалуюсь и не скорблю, констатирую печальный факт. В моих действиях на не необеи оба эти свойства Ни любовь к своей внешности и несовпадение целей и средств присутствовали в реальном действии. Если бы было не так, я бы и не упоминал бы о своем характере. На такую деликатность меня бы хватило. На Необею меня направил Теодор Раздорин. Я пришел к нему вскоре по возвращении с Иринеей. Мне полагался годовой отдых на земле я заранее сокрушался что года на отдых не хватит и уж конечно никаких дальних экспедициях мне не мечталось я был сыт по горло хлопотней на неустроенных планетах ничего не делание на зеленой земле было сладостнее любых успехов на разных небесных шариках так мне воображалось и естественно теперь сознаю что в том была естественность а не принуждение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 «Стадиончики для спанья». Но разговаривал без большого усилия, и это, видимо, скрашивало ему тяготы хвори. Он всегда охотно говорил, и у него всегда было о чем говорить. Раздорин глазами показал на стол рядом с кроватью и сказал, «Садись. Знаю. Вижу. Перестрадал. Возродился». «Десять лет все-таки», — сказал я. Даже самого горького горя на десять лет не хватит. Все стирается. Не клевещи на себя, ты не из забывчивых. Знаю твою любовь к Анне. Годы не сотрут такого несчастья. Да и не было у тебя десяти лет на горе. Даже года не было. Я, лучше чем кто-либо, все же любимый его ученик, знал, как он любит поражать парадоксами». В древности из него вышел бы незаурядный софист. Но этого парадокса я не понял. Он усмехнулся. «А ведь просто, Василий, тебя спас твой труд. Та великая цель, какую ты себе наметил. Не то что года, даже месяца на уход в несчастье ты не имел. Раньше о пророках говорили, он смертью смерть попрал. Ты попрал смерть жизнью».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 а он, как и встарь, отстаивал любое свое утверждение. Не затыкал рта инакомыслящим, но требовал, чтобы против него подыскивали только солидные возражения. Ты не вносил предложение о переименовании планетки. Ириния, богиня мщения, теперь ей не к лицу. Не вносил и не внесу. Пусть остается Иринией.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 И, отправляясь к нему, больному, я говорил себе, что если свидание будет с неожиданностями, словесными и деловыми, то болезнь не так уж и грозна, выкарабкается. Болезнь была, из какой не выкарабкиваются, а в неожиданности он ввергал по-прежнему. Я встал на дыбы, с хладнокровием и вежливостью, конечно. «А какого мне шута в обеи, учитель?»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 найти теорию развития во всех отношениях и со всех сторон, максимально удаленную от канонов науки. Есеня Малый, рассчитав ее самостоятельно, выдал точную концепцию Раздорина. Оба были страшно довольны. Социолог и академик Иван Домрачев, что доказал полную ненаучность теории Раздорина, и астросоциолог и астроадминистратор Теодор Раздорин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 тело и иссушает душу явление замеченное уже давно чрезмерное довольство порождает склероз склероз поражает инфарктами эту узкую медицинскую истину раздорин распространил на любое общество и объявил социально космическим законом. и до него совершались попытки отождествить процессы происходящие в организме с общественными процессами. Особой оригинальности он, по-моему, здесь не продемонстрировал. Правда, Раздорин добавлял, что величина губительного жирка у разных обществ различна. Одних отравляет и малое благосостояние, другие выдерживают роскошь. Расширив свою горестную философию на человеческое общество, Раздорин с азартом доказывал, что развитие техники привело к такому благосостоянию, что люди разленились.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 Все эти мысли возникали и толкались в моей голове, когда я, сидя у постели, слушал его рассказ о Необее. Я плохо знал эту планетку в системе гармодии и Аристогетона, двух светил из породы красных гигантов. Разумеется, я видел ее стереографии, красивая, но своеобразной красотой. Чудовищные вулканы, фонтаны пламени и камней, непрерывные исторгаемых недрами, и роскошная растительность. Необейским цветам и деревьям могли бы позавидовать самые прекрасные парки и земли. Зверей и рыб практически нет, птицы редки. В общем, содружество ада с раем, так охарактеризовал Необею сам раздорен после первого посещения. И в отличие от его социологических концепций, эту оценку никто не опровергал. А населяют Необею Нибы, Немногочисленное сообщество гуманоидов, до того похожих на людей, что их можно было бы счесть за одно из первобытных человеческих племен. О машинах небы понятия не имеют. Орудия используют самые примитивные. Жалкое существование наполнено единственной заботой. Выжить. Первооткрыватели обнаружили у этого примитивного народа и страшный обычай каннибализма нибы поедают один другого вместе с тем на не обеи найденные поразительные памятники древней цивилизации роскошные дворцы величественные скульптуры яркие картины изучение памятников продолжается но уже ясно что нынешние нибы так же далеки от того древнего искусства как пятикантропы творцов парфенона единственный вывод На Необее некогда существовала развитая цивилизация. Ее представители вымерли или переселились на другие планеты, а свою прородину оставили современным пещерным Нибом. Таковы были мои знания о планете, куда меня задумал командировать Раздорин. А он все тем же ясным голосом, столь странным у тяжело больного, пункт за пунктом, факт за фактом опровергал мои нетвердые знания. Вздор, Василий, переселились на другие планеты. Во-первых, на какие? В окрестностях Гармодия с Аристагеттоном и следов такого переселения не найти. Во-вторых, как? И намека на машинную цивилизацию на Необее не было. Откуда же взять звездолеты? Те древние поселенцы дворцы дворцов и картины, современные дикари — один народ. Но на разной стадии развития. На разной стадии деградации, стало быть. развитие Василий! Нет, до чего в вашей головы вбита идея автоматического прогресса? Вот же живучее заблуждение! А ведь и появилось недавно, два-три века назад. А до того понимали, что развитие — Может ввести вверх, но может и вниз. Его может и вовсе не быть. Слышал об Экклезиасте. Умный был человек, хотя его, возможно, вовсе и не было. Так он твердил со скорбью. Нет ничего нового под солнцем. И вечно возвращается ветер на круги своя. Экклезиаста читал и сдавал в курсе истории. Вот-вот сдавал.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 Соседство с могущественной цивилизацией благотворно для отсталых народов. Когда благотворно, а когда губительно, примеров в истории Земли хватает. Беда не обеи в чем? Сказочно богата. Руды стабильных сверхтяжелых элементов. На Земле их синтезируют микрограммами, а на не обеи миллионы тонн.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 Вряд ли не обе лучше. Но я сдержал рвущийся из груди отказ. Не хотелось резким отпором огорчать старика. Я помолчал и снова стал прислушиваться. Раздорин уже не уговаривал, а давал деловые наставления. «Значит, барнхаус, этого бойся. Знаю, знаю, ты не из трусливых, но все же бойся. Не труслива, а разумно, квалифицированно опасайся» запомни, он из рода бизнесменов дед основатель компании компаниию космос отец в первых разведчиках на необее сын пошел в отца но стремится превзойти всех предков рост и фигура средней руки медведь столь же лохматый из сто лошадных сил в каждой руке а де говорили пьет с друзьями и тут же ими закусывает внук чем или кем закусывает не знаю но допускаю наследственность. Совесть у него безразмерная, так мне всегда казалось. Перед отлетом посмотри его официальные отчеты. Сложные произведения, в каждом сказано и то, чего в нем не написано. Надо вчитываться. И говорит в такой же манере, сплошными подтекстами. Содействия у него требуй, но настораживайся, если протянет руку непрошенной помощи. В общем, неоднозначен. Векторным исчислением его не определить. Он многонаправлен. Тут нужны тензоры. Впрочем, и ты не лыком шит. Учти, он о тебе знает гораздо больше, чем ты о нем. Ты сегодня полнометражная фигура, а он для Земли пока что лишь эскиз растущего руководителя. Это у вас скажется. «Много вы наговорили о нем», — сказал я со смехом. «Мало. Он заслуживает большего. Добавлю, умеет быть выгодным всем. Довел свою полезность до искусства. На земле его ценят и в Академии наук, и в промышленных министерствах. И за дело ценят, он того стоит». Теперь о его главном помощнике, Джозефе Виккерсе. Из моих учеников, но не моей школы. Все у нас были преданные. Он не столько преданный, сколько предающий. Таким мне он виделся еще в университете и предал. Пошел к Барнхаузу. Не прощу этого. Их взаимоотношения Барнхауза и Виккерса — «Черт едет на дьяволе». Остальное несущественно.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 и с нежностью смотрел на его похудевшее измученное лицо. Он всегда был красив, мой учитель. Красив не внешней гармонией линии и красок лица, а каким-то особым светом, излучаемым всем его существом. Тихо, чтобы даже легким шумом шага не побеспокоить его, я удалился из палаты.